Водитель разворачивал джип, не без труда извлекая его из узкой щели. Четвертый член команды явно Важак метался с места на место, отслеживая ситуацию в целом. Когда он сообразил, что жертва нападения вовсе не намерена карабкаться по решетке или проникать в потайную нору, покиная таким образом вверенную территорию, он крикнул подельникам, и те разделились. Один продолжил погоню. Там люди шли срезать угол и полез через припаркованные автомобили. Два средних ряда, разграниченные верёвочкой с номерами, стояли кормах к корме, и в каждом ряду между машинами можно было свободно пройти. Но перед капотами у той и другой ширенги точно вереница больших угловатых таросов, бампер к бамперу стоял заваленный снегом роскат. Славиков преследователь только собрался махнуть через капот какой-то нивы и уж схватился как заперило за передние дуги автомобиля когда внутри машины что-то громко всхлипнуло и загудело словно небольшая турбинка готовила взлететь самолёта звук был не то что пугающим или грозным но весьма неожиданным вскочивший на ниву головорез невольно отпрянул это выхватило Нагаз соскользнула, собледенилась с стальной трубы, метко угодив между передними рогами советского вездехода и бампером стоявшего вплотную пассата. Парень злорванулся, но вывернутую ступню заклинило нарядкой с добротно. Ругаясь, он ещё рванулся, на сей раз изо всех сил, дуги под руками качнулись. Ему показалось, будто та инстинктивная бормочь щеня его тронула с места, безжалостно прижимая его к немецкой машине. На самом деле под капотом всего лишь оживала по команде таймера маленькая автономная печка, отогревавшая двигатель перед пуском. Сдвинуть него эта печечка даже теоретически не могла, однако у страха глаза велики. Алёотчик, я в стену услышал хруст собственных костей и бездушный скрежет металла. Он завопил так, что было слышно куда там на всю стоянку, даже и в пятиэтажках, где по идее могла бодрствовать кляузная старушенция при телефоне. Вы оборачиваться на крик, и тем более спешить на помощь было особо никому. Дежурный кладовщик, оказавшийся поразительно бостроногим, Волчи менавал застрявшего и во всю прыть понёсся к стерожке, и за ним, не в силах сократить дистанцию, тяжело протопал преследователь. Вожак, переминавшийся у джипа, наконец просчитал действия беглеца, вовремя бросился на перерез и даже успел схватить Славика за свитер, однако удержать не сумел. Пойменный не стал вырываться, нырнул в сторону Так что нападавшему мотнуло в круговую и ударило об одну из машин, вцепившиеся пальцы слетели, и толстого, вязаного в рукава Слави кинулся дальше. Когда он взмыл по ступенькам и юркнул в сторожку, следом за ним устремились все четверь. Было ясно, что в тихую дела уже не закончатся. Ясно было и то, что на решение вопросов остались считанные минут. Если он там сейчас нажмет. Ну, если ещё не нажал тревожную кнопку. И в направлении стоянки, возможно, уже поспешает ближайшая группа захвата или патруль. Надо было, блин, муху с собой, да гранатой, да издали, да сразу в огненные клочки. Знать бы прикуп, жил бы в Сочи. Совершенно неожиданно кладовщик снова выскочил на колечко, и в руках у него был. Нет. Не гранатомёт. Вот уже неплохо. Славик стискивал ладонями рифлёную рукоятку ТТ. "Вот что, у мудаки", прохрипел он, задыхаясь после чайного бега. Троица, подскочившая был уже к самым ступеням невольно качнулась назад. Четвёртый, наконец-то выпутавшийся из ловушки и Даниэль, раздражённый пережитым унизительным страхом, сделал ещё два шага в направлении к подельникам, но затем тоже остановился. Когда им рассказывали про этого парня. Его обрисовали как туповатого, нерешительного и безвольного. Всё поначалу шло, как предполагалось и Натте, пожалуйста. Вот что, мудаки, повторил Славик, и каждому показалось, будто пистолет смотрел в лоб лично ему.